Навык номер 26. Минимальный носимый аварийный запас для болотистой местности. Тресины, болота, топи, прибрежные заливные поля, хотя из-за вырубки лесов многие болотистые местности в мире исчезли, с ними, причём на довольно обширных раскинувшихся на сотни квадратных километров территориях, ещё возможно встретиться на всех континентах, кроме Антарктиды. Часто эти места отличаются удивительным биологическим разнообразием. Там в изобилии водится рыба и произрастает множество растений. Однако стоячие воды с огромным количеством разлагающихся органических веществ являются отличными инкубаторами для паразитов, бактерий и насекомых-переносчиков болезней. В болотистой местности вода окружает вас повсюду, и поэтому большая часть снаряжения для неё специфична. В первую очередь, оно предназначено для того, чтобы и вы, и ваши вещи оставались по возможности максимально сухими. Вода в болотистой местности всегда холоднее температуры человеческого тела, из чего следует, что длительное пребывание в ней может привести к гипотермии даже в тёплую погоду. Чтобы вещи не осырели, используйте непромокаемые мешки. При наличии нескольких таких мешков вам будет легче распределить их на вашем плавсредстве. Даже если вы пробираетесь через мелковадие, буксировка лодки с хорошо подобранным запасом предпочтительнее, чем переноска пусть и меньшего груза на себе. Если вы сядете на мель в отдалённом районе, не следует жертвовать частью груза, чтобы снять с неё Вы можете неправильно спрогнозировать время, в течение которого будете вынуждены полагаться на инструменты выживания, которые взяли с собой. Заранее, ещё до того, как возникнет чрезвычайная ситуация, попрактикуйтесь в том, что нужно делать в случае опрокидывания вашего плавсредства. Обязательно привязывайте своё снаряжение в качестве меры предосторожности. Положите в карманы своего ИСНС индивидуально спасательного надувного средства нож, свисток и стробоскоп, так оно принесёт вам ещё больше пользы. Если ваше плавсредство опрокинется или вы упадёте с него в воду, ножом можно воспользоваться, чтобы избавиться от водорослей или других посторонних веществ, которые попадутся вам в воде. С помощью свистка или стробоскопа вы подадите сигнал бедствия. Оперативный принцип для действий в условиях болотистой местности нужно должным образом к ним подготовиться главный вывод лучше грести чем плыть